И я по лестнице бегу, Как будто выхожу впервые На эти улицы в снегу И вымершие мостовые Везде встают, огни, уют, Пьют чай, торопятся к трамваям, В течение нескольких минут Вид города не узнаваем. В воротах в вьюга вяжет сеть Из густо падающих хлопьев, И чтобы вовремя поспеть, Все мчаться, не доев, не допив, Я чувствую за них, за всех, Как будто побывал в их шкуре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 Колючий кустарник накручивал выжжен, над хижиной ближней не двигался дым, был воздух горяч, и камыш неподвижен, и мертвого моря покой недвижим. И в горечи, спорившись с горечью море, он шел с небольшой толпой облаков, по пыльной дороге на чье-то подворье, шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, что поле в унынии запахло полынью, все стихло. Один он стоял посредине, а местность лежала пластом в забытьи. Все перемешалось, теплы не пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница выселась невдалеке, совсем без плодов, только ветки до листья, и он ей сказал, «Для какой ты корысти! Какая мне радость в твоем столбнике!»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 Найдись в это время минута свободы, у листьев, ветвей и корней ствола успели бы вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох. Двадцать первая земля В московские особняки врывается весна на храпом Выпархивает моль за шкапом и ползает по летним шляпам, и прячет шубы в сундуки.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 Натовите мое призвание, Чтоб не скучали расстояние, Чтобы за городскою гранью Земле не тосковать одной. Для этого весною ранней Со мною сходятся друзья. И наши вечера прощания, Пирушки наше завещание, Чтоб тайная струя страдания Согрела холод бытия. 22. Дурные дни Когда на последней неделе Входил он в Иерусалим, а санны навстречу гремели, бежали с ветвями за ним. Одни все грознее и суровее, любовью не тронут сердец, презрительно сдвинуты брови, и вот послесловье конец. свинцовую тяжестью всею легли на дворы небеса, искали улик фарисея, юля перед ним, как леса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 Припомнился скат величавый в пустыне и та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнял сатана, и брачное пиршество в Кане, и чудо-удивящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке как посох ушел, и сборище бедных в лачуге, и спуск со свечою в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал.